Глава 103. Тоннель. Пустота. Помигивание ламп. Шаги Киры вдалеке. Паркер положил руку на грудь. Послушал, как стучит сердце. Как? Как? Как? Клоны? Обман? В глазах помутнело. Паркер присел, прислонив голову к стене. Какие карты? Кто играет ими? И главное, что значит четвертая попытка? По тоннелю пробежали, попискивая крысы. «Что стало с тремя прошлыми?» Страж запнулся. Пришлось сделать усилие, чтобы договорить. Паркерами. «Сдохли!» Эхом пронеслось по тоннелю. Страж отряхнул ладони. На его колени посыпалась серая влажная кружка Он встал, похлопал себя по ногам. «Нет, черт возьми, так он это не оставит!» Перейдя на быстрый шаг, а затем на бег, Паркер догнал Киру. — Какой план у Дарына? Что? Кира не смотрела в лицо стражу, но Паркер заметил, как забегали ее глазки. — Так какой план? — Он сам тебе и расскажет. Я и так... Паркер попытался схватить ее за локоть, но она увернулась. — Много болтала. — А что, если он не придет? — Придет. Всегда приходит. Паркер запнулся в кусок арматуры. — А кто этот... как его... Паркер запустил руку в карман, достал мятый листок. Развернул. Пробежался глазами по схеме бункера. «Кто этот Дэнни?» «Наш человек из внедрения». Кира ускорила шаг. Паркеру пришлось нагонять. «Ты куда так торопишься?» «Прислушайся». Паркеру было тяжело что-то слышать. Его собственные мысли вытесняли все остальное. Но когда они остановились и Паркер задрал голову, то услышал журчание. «Это же...» «Водопровод». «И?» Кира снова ускорила шаг, отыскивая глазами что-то в потолке. «А то, что ты жил в своем оазисе и ни хрена не знал об устройстве бункера? Как устроен быт и жизнедеятельность изнутри? Откуда, например, берется еда в тюбиках? И куда смывается дерьмо? М? Что?» По потолку зажурчало сильнее. Только сейчас Паркер заметил темные полосы на стенах тоннеля а вокруг потолочных ламп что-то вроде защитных чехлов. «Канализационные тоннели, вот что!» Паркер сглотнул. «Ты же не хочешь сказать, что все потечет сюда?» «Нет!» Кира на бегу одарила Паркера ухмылкой. «Она не потечет, а хлынет, смыв все на своем пути!» Страж почувствовал, как натирает задник его ботинка. Вот бы остановиться и перешнуроваться. «Когда произойдет смыв?» «Все зависит от баков!» По мере заполнения поднимается давление, а дальше Кира оступилась. «Твою мать! Тебе нужно знать, как работает смыв или как отсюда нахрен выбраться!» По потолку прокатился новый поток воды. Теперь журчание слышалось даже на бегу, даже когда в боку закололо, а в висках застучало. Перед тем, как освещение в тоннеле стало красным, Паркер заметил конденсат на потолке. «А вот теперь бежим по-настоящему!»